За вами я слежу давно, с горячим искренним участием, и верю, будет вам дано немногим ведомое счастье. Лишь сохраните, я молю, всю чистоту души прекрасной и взгляд на жизнь простой и ясный все то, за что я вас люблю. Первая половина 1850-х годов. Посвящено Леониде Визарт.